Глава вторая. Доктор Стивен Попф прибывает в Бакбук. Несколько слов о погоде, стоявшей в Бакбуке в этот день. Через некоторое время при обстоятельствах, которые станут известны читателю, кое-кто пытался найти в ней грозные знамения, предвещавшие все, что произошло в этом городе, несколько месяцев спустя. Действительно, на протяжении трех суток, предшествовавших переезду Читы Попфов в Бакбук, дождь лил, как из бочки. Потом дождь прекратился, но небо оставалось покрыто сплошными низкими тучами, которые плотно, как будто навсегда, приросли к угрюмому горизонту. Изредка доносился отдаленный грохот грома, бледные зорницы вспыхивали над западной окраиной города. Было душно, как в прачечной. Однако авторы невежественной и неискренней болтовни об этих дурацких предзнаменованиях забывают, что как раз к шести часам вечера неожиданно подул ветерок, и тучи стали быстро расходиться. Оранжевые потоки солнечных лучей хлынули на бакбук, и на фоне пламеневшего заката экспресс, к которым прибыли Стифен и Береника Попф, промелькнул точеным игрушечным силуэтом В городе стало светло, свежо и празднично. Минут через пятнадцать к запертому коттеджу покойного доктора Прадо подкатила наемная машина. Из нее вышли двое — коренастый мужчина, лет тридцати двух, в серой шляпе, сдвинутый на затылок, и стройная пышноволосая брюнетка с миловидным, но незначительным лицом. На вид ей можно было дать не больше двадцати двух лет, хотя на самом деле ей уже пошел двадцать шестой. Мужчина рассчитался с шофером, который помог ему внести в коттедж несколько объемистых, но неказистых чемоданов. Затем он приподнял шляпу с шутливой, преувеличенной галантностью, предложил руку своей даме и, видимо, бодрясь, промолвил. «Прошу вас, сударыня, проследовать в свой небоскреб». То ли сударыня не понимала шуток, то ли она не была расположена поддерживать шутливую беседу, но вместо ответа она только глубоко вздохнула. «Ничего, старушка», — продолжал, не унывая ее спутник, — «превосходный домик и как будто неплохие соседи». Из этих слов читателю легко заключить, что вновь прибывшие состояли между собой в законном браке. К этой же вполне правильной мысли пришла и супруга аптекаря Бомболи. Аптека находилась как раз напротив дома покойного Прадо. Мадам Бамболи некоторое время с интересом наблюдала за тем, как новые обитатели этого дома осматривали его снаружи, а потом подозвала своего супруга, возившегося около стойки. «Посмотри-ка, Морг, вот они наконец и приехали!» Она помолчала несколько мгновений и с видимым осуждением добавила, «Вот уж никогда бы не подумала, что столичные дамы так выглядят!» Господин Морг Бамболи, которого положение обязывало к солидности и вдумчивости, ответил не сразу, но веско. Да и он, признаться, смахивает не столько на доктора, сколько на грузчика. Супруги удовлетворенно засмеялись. Было бы, однако, несправедливо делать на основании этих реплик вывод, что супруги Бамболи ощутили внезапную неприязнь к своим новым соседям. Правда, аптекарши было бы куда приятней, если бы жена доктора Попфа была постарше и, как бы это сказать помягче, хоть чуточку некрасивей. Что же касается господина Бомболи, то он всегда завидовал счастливым обладателям докторского диплома. Но отдав дань этим своим чувствам, господин и госпожа Бамболи согласились, что все же доктор с женой, по-видимому, вполне достойные люди. При обсуждении этого ответственного решения они вышли на крыльцо аптеки и были замечены доктором Попфом. Доктор счел необходимым приподнять свою шляпу, и первый обмен приветствиями между соседями состоялся. Выждав для приличия несколько часов, аптекарь постучал в дверь коттеджа доктора Попфа. «Я имею честь быть вашим ближайшим соседом», — учтиво сказал он доктору, открывшему ему дверь и считаю своим приятным долгом осведомиться, не смогу ли я быть вам чем-нибудь полезен». Аптекарь остался доволен изысканной четкостью и прекрасным слогом своей краткой речи, и его бледное лицо слегка порозовело, приятно оттенив небольшие голубые глаза. В комнате, куда доктор, извинившись за царивший в ней беспорядок, пригласил незваного гостя, стояли полураспакованные деревянные ящики — Столы были загромождены множеством колбочек, реторт и тому подобного лабораторного оборудования. Это навело аптекаря на тревожные мысли. Не собирается ли новый доктор отбивать у него хлеб, собственноручно изготавливая лекарства для своих пациентов? Несколько секунд они оба помолчали, внимательно изучая друг друга. Доктор Поп Широкоплечий, спортивного склада, сероглазый шатен с открытым и в то же время чуть лукавым лицом был примерно одного роста с бомболи, но казался ниже его. Это объяснялось поистине необыкновенной худобой аптекаря. Непомерно длинные ноги, почти такие же длинные руки, длинное бледное лицо и длинные прямые пепельные волосы, спускавшиеся редкими прядями на покрытый преждевременными морщинами лоб — Все это делало господина Бомболи почти уродливым, если бы не выражение искреннего доброжелательства, никогда не сходившее с его лица. «Вы очень удачно выбрали именно наш город», — прервал он наконец молчание. «Багбуку предстоит великое будущее. Цены на землю все время растут». Меньше всего, помышлявший о спекуляции с земельными участками, доктор все же счел целесообразным прикинуться приятно удивленным. «И потом, доктор, вам, конечно, повезло с домом», — продолжал аптекарь. «Очень сухой, очень теплый, много воздуха и, прошу прощения, ни одной крысы». «Это не так уж страшно», — оптимистически отозвался доктор. «Этого добра, надеюсь, здесь можно купить сколько угодно». «Вы это насчет домов?» — осторожно осведомился господин Бамболи. «Нет», — ответил Попф, — «насчет крыс».